Глава 4, в которой происходит разумное чаепитие. Хеберн-парк располагался сразу за лесом, даже не столько за лесом, сколько на его краю. Я всегда считала старинный мрачный особняк, окружённый темнокорыми елями, подходящей декорацией для историй с привидениями. Не слишком высокий, почти чёрного камня, он странным образом давил на гостей, вызывая у них желание скорее войти внутрь. или уехать в Осуаси. Надо сказать, нынешний владелец подходил Хеберн Парку куда больше, чем покинувшая его леди Хеберн. Добродушные морщинистые старушки не особо вписываются в страшные истории. Нас встретил в начале мальчик конюший, а затем чопорный лакей, проводивший меня в гостиную и усадивший перед очагом. Каменные стены особняка источали холод, и я с наслаждением протянула руки к огню. Нажидаясь хозяина дома, который отправился переодеваться, его слова насчёт бури оказались правдивыми. Стоило нам войти в дом, как в окна требовательно застучал ливень. Мистер Форбиден вернулся ко мне одновременно с лакеем, несущим поднос с чаем. Одно его чёрное одеяние сменилось другим, странное любовь к краскам ночи и траура. И плет, будь добр, Уильям, мистер Лочестер продрогла, как вижу. Не надо. Как бы ни были холодны стены Хэбберн-парка, я понимала, что дрожу не от холода. «Как пожелаете». Усевшись в кресло, напротив, мистер Форбиден наблюдал, как я помешиваю сахар в фарфоровой чашке. Насколько я могла судить, это был очень хороший фарфор. «Итак, мисс Лочестер, полагаю, лорд Томас все же чем-то вас обидел? Как обманчива внешность, однако». «С чего вы взяли?» Вновь обретя дар речи, спросила я. Как я догадался, безжалостно поправил мой собеседник. Не заметить, как он на вас смотрит, мог лишь полный слепец, а я таковым не являюсь. Учитывая, что в поле вы выкрикивали проклятия в адрес некоего человека, который сделал вам предложение свести концы с концами не трудно. Я молча поднесла чашку к губам. Чем же вас не устраивает лорд Томас Чейнс, мисс Лочестер? Я молча сделала глоток. в Элчестер. Вы можете промолчать, и ваша душевная рана затянется сама собой. Но если дать ей затянуться, не приняв противовоспалительных мер, возникнет безобразный болезненный нарыв, который со временем вскроется. И поверьте, время это будет самым неподходящим. Я молча звякнула чашкой о блюдечко. Том, достойнейший юноша из всех, что я знаю, слова сорвались с губ, казалось, против воли. Он красив, он умён, Он добр, благороден и учтив, но далее определённо должно следовать какое-то но. Я опустила взгляд, рассматривая искусно вытканные цветы на пёстром ковре. Мы дружны с ним с детства. Говорить было легко, точно разговариваешь с кем-то знакомым давным-давно. Чейн за всегда большую часть года проводили не в Лондоне, а здесь, в Энигмейле. Их поместье? Да, Тому было скучно там одному, и он часто отлучался в Грейфилд, к ближайшим соседям. К нам. С высочайшего позволения отца, конечно. Я сделала еще глоток. Он всегда относился ко мне очень бережно, поэтому я не сразу поняла, когда... Когда... Когда из друга обратились для него в возлюбленную. Мистер Форбиден склонил голову к плечу, разглядывая меня, словно диковинного зверька. «Но чем же все-таки вас не устраивает лорд Томас, мисс Лочестер?» «Это знаете ли, слишком личный вопрос». Он пожал плечами. «Как знаете. Скажу только, что вам не пристало особо воротить нос. Сын самого графа Керноу — блестящая партия для девушки из рода вроде вашего, не блещущего ни древностью, ни богатством, а для девушки, от которой предпочтет держаться подальше любой приличный молодой человек, Тем более. Я чем-то вас оскорбила, что вы решили сделать оскорбление взаимным. Это не оскорбление, мисс Лочестер, а констатация факта. Невеста должна быть мила, скромна, послушна, ничего не знать и ничего не желать от этой жизни. Смелость, дерзость, желание расправить крылья всё это не в чести. Готов поспорить, все званые вечера вашей матушке вы просиживали в заперти в своей комнате. Потому что стоило вам попасть в общество, как вы начинали говорить. Но приличной девушке дозволено говорить лишь тогда, когда к ней обращаются, и не более чем нужно, чтобы выразить благодарность за то, что на неё обратили внимание. А между тем окружающие так напыщенны, так глупы, и так хочется внести в их пустую болтовню хоть что-то настоящее. Omnium rerum quaerum iussus est, potest esse abusus. Virtute solo excepta. Знаете, что это значит? Может быть злоупотребление всеми вещами, которые употребляются, за исключением одной только добродетели. О, так вы ещё и образованы. Тем хуже для вас. Какие языки вы знаете? Я свободно говорю на французском и знаю латынь. А. Тогда для вас ещё не всё потеряно. Два языка в пределах нормы. А вот когда девушка знает 3-4, как в русианской империи, для наших соотечественников это уже слишком. Autant de langues qu'on ne sait parler, autant de fois est l'homme. Перевод к французской фразе: кто знает много языков, тот живёт жизнью многих людей. Но наша гувернантка просто не могла научить нас большему. Скажу вам месье Лочестер, что я обычно сам был своим учителем. he должен признать, всегда оказывался своим любимым учеником. Я прищурилась. Мистер Форбиден, осмелюсь предположить, что гордыня главный ваш грех. Ошибаетесь, мисс Лочестер. Если говорить о грехах, то я в одинаково добрых отношениях со всей семьёй. Он улыбнулся моей отропе. Кстати, это возвращает нас к добродетели и к тому, что в наших гостиных даже из неё умудрились сделать доходный товар. И вы не сочтите за оскорбление, по меркам почтенных Матрон, не слишком-то дорого стоите. И вы не считаете это оскорблением? Почему-то я не была сердита. Забавно, но наш разговор странным образом меня веселил. Констатации факта, повторюсь. К примеру, сейчас вы в комнате наедине с посторонним мужчиной. Более того, почти незнакомым посторонним мужчиной. Не бойтесь, что я посягну на вашу честь. Ведь мы мужчины только об этом и думаем, завидев молоденькую девушку. Если верить почтенным матронам. Нет, не боюсь. Только за это любая добропорядочная девица будет иметь полное право презрительно от вас отвернуться. Возможно, я подтвержу ваше невысокое мнение о моей персоне, но мне будет абсолютно всё равно. Я действительно не боялась. Возможно, напрасно. особенно если вспомнить события сегодняшнего утра. Вы подтвердите моё мнение, но отнюдь не высокое. Он сидел с королевским достоинством, откинувшись на спинку кресла, соединив кончики длинных пальцев. Мистер Лочестер, я не знаю, что плохого сделал вам Томас Чейнс, но я могу сказать одно: вы рождены не для него, а он не для вас. Вы дикая птица, загнанная в клетку условностей. Он обмотает вашу клетку нерушимой цепью бесконечных аристократических обязанностей. Кто вы такой, чтобы об этом судить? Человек, который достаточно пожил на этом свете. Я повидал больше, чем ваши достопочтенные родители вместе взятые. Он улыбнулся, не порочный, а вполне приветливый, лишь хитрый немного улыбкой. Вы противоречите мне, хотя я высказываю ваши же мысли, которых вы страшитесь. Не думаю, что лорд Томас... когда-нибудь сможет постичь хотя бы тени этих мыслей. Я помолчала, глядя в окно, плачущее под ударами тяжёлых капель. Забавно, вдруг произнесли мои губы. Я никогда в жизни ни с кем не разговаривала так просто. А с вами, человеком едва мне знакомым, существует родство душ, мис Лочестер. В том, что вы моя духовная родственница, я убедился едва вас увидел. растрепанная с пылающими щеками и серым штормом в глазах. «Да чего же вы были хороши, Фомор Побери, особенно после двух часов, проведенных в стерильном обществе вашей пустоголовой сестрицы и матушки, похожей на сушеную рыбину. Я не давала вам никакого права оскорблять мою семью». «Ваше право, мисс Лочестер, мне совершенно ни к чему. Впрочем, прошу прощения». Мистер Форбиден поглядел в окно. Мне кажется, или вам немного полегчало? Немного, по колебавшись, согласилась я. Тогда, пожалуй, я велю подать экипаж. Ливень не думает утихать, а дома вас скоро хватится. Не имею ни малейшего желания способствовать тому, чтобы вас посадили под замок. А вам какой интерес? Поднявшись на ноги, он подал мне руку, надеясь ещё не единожды разбавить своё одиночество приятной беседой. с моей очаровательной родственницей». И я вложила свои пальцы в его ладонь почти без промедления, пока мистер Форбиден отдавал распоряжение, и я стояла под зонтом, который мне любезно одолжили, и с любопытством оглядывала окрестности. Окутанный ливневой дымкой мир казался нереальным. «Может, я всё-таки сплю?» Край глаза уловил движение у угла дома. В льющемся из окон свете блеснули два золотых пятна. Я сощурилась, И страх прокатился по телу волной ледяного оцепенения. Белый. Посреди дня здесь волк. Крик вырвался одновременно с тем, как белая тень рванулась вперёд, и отшатнулась, понимая, что не успеваю, а решительно не успеваю, но тень пронеслась мимо. А, вот и ты, разбойник. Ты напугал нашу гостью. И я не сразу поверила своим глазам, когда увидела, как мистер Форбидан почёсывает мокрую шерсть за ушным ухом зверя, севшего у его ног. "Знакомься, лорд. Мисс Ребекка Лочестер", глядя волку в глаза с самым серьёзным видом, продолжил хозяин хейберн-парка. "Мисс Лочестер, это лорд. Это волк?" зачем-то беспомощно уточнила я. Я умею находить со зверьём общий язык. Мистер Форбидан поднял голову и улыбнулся. "Элорд, мой старый приятель". Волк обернулся, взглянув на меня умными, бледно-жёлтыми глазами, чрезвычайно умными. Возможно, то была лишь игра света и дождливой мороси, однако в глазах зверя и в глазах его хозяина мне почудилось некое странное, невероятное сходство. Когда-нибудь и вы поладите, я уверен. добавил хозяин Хэбберн-парка под дробь приближающегося перестука копыт. «А вот и ваш экипаж. Думаю, вы не сильно оскорбитесь, если я не стану вас провожать. Я и без того достаточно докучал вам сегодня своим обществом. Матушке расскажете, что я наткнулся на вас в полях и любезно предоставил вам свой экипаж, предпочтя пешую прогулку до дома. А чтобы легенда выглядела правдоподобней, отдайте мне зонт. Вам не помешает немножко промокнуть». Хея починилась, или винь не замедлила забарабанить по макушке, искоса поглядела на лорда. Волк сидел спокойно, точно комнатная собака. Не держите зла за всё, чем обидел. Видимо, давлетворившись влажностью моей одежды и волос, мистер Форбидон услужливо распахнул передо мной дверцу кареты. Я в сущности неплохой человек, если со мной не общаться. Я засмеялась почти невольно. Спасибо, мистер Форбидон. — произнесла я искренне. — Вы мне помогли. — Всегда рад, — он поклонился. — Всего доброго, мисс Лочестер. Я смотрела в окно, пока Хэбберн Парк не скрылся из виду, затем задернула шторку и отвернулась, уставившись в темноту перед собой. Общество нового соседа вызывало у меня ни с чем не сравнимое чувство, словно тебя одновременно терзают жар и холод. Было в этом человеке что-то притягательное, хищность его взгляда, порочность его улыбки. Все это странным образом привлекало. Так детей привлекают в страшные сказки, даже если они знают, что заплатят за это бессонной ночью. Наверное, так пламя привлекает мотыльков. Странно, но никто и никогда не был для меня столь приятным собеседником. Даже Рэйчел, моя добрая подруга, а, возможно, один лишь Том. До недавнего времени. Я ни с кем не могла говорить о том, что поведала новому соседу, Мать велела бы мне выйти вон, не удосужившись дослушать. Бланш лишь похлопала бы ресницами, не замедлив после наябедничать кому только можно. Отец выслушал меня как-то раз, но ответом не была грустная улыбка и слова, которых я, в принципе, ожидала. «Ребекка, вы с Томом давние друзья, а это уже немало. Мы с твоей матерью были лишены и этого. Однако я ни разу, да, ни разу не пожалела о нашем браке». Я и сейчас помнила ласковое прикосновение к волосам, которым меня тогда наградили. Чувство приложится со временем. Вот увидишь. Да, какое-то чувство определённо приложится. Дружба, которая станет нежнее, чем прежде. Уважение. Но не то, о котором писали в моих любимых книгах. Что делать, если я чувствую, каким-то шестым чувством чувствую, что не должна сейчас всовывать голову в брачную петлю, Что делать, если душа порой замирает в предчувствии чего-то неведомого, а вересковый ветер нашептывает, что-то случится вот сейчас, совсем скоро, подожди ещё немного, ещё чуть-чуть. Правда, теперь мне казалось, что я знаю ответ на этот вопрос.